Глава 6. Два дня Орловский и Агаев потратили на поиск настоящих авторитетов. Столица давно была разделена на враждующие группировки. У каждой из них был свой определенный район и свои места базирования. Базой чеченской группировки традиционно считалась гостиница Украина. Но после двух взрывов подряд искать там авторитетов было наивно. Милиция и ФСБ начали массовую проверку, устраивали облавы, выставляли дополнительные посты. Многие главари преступных кланов решили покинуть город, перебираясь в более спокойные места. Несмотря на подключение к поискам обоих офицеров ФСБ, профессионалов из МУРа выйти на руководителей чеченской мафии в Москве так и не удавалось». В этот вечер Славин, как всегда, задержавшись на работе, вышел позднее обычного. Прошел к стоянке ФСБ, где находилась его машина, запустил двигатель и вдруг почувствовал за спиной чье-то дыхание. — Сиди спокойно, дорогой, — сказал незнакомец. — Мы с тобой должны немного покататься. — Почему? — спросил подполковник, уже догадавшийся, кто его гость. «Меня уважаемые люди послали. Говорят, скажи Владимиру Сергеевичу, что мы хотим с ним встретиться. Два дня ваши сотрудники вместе с Муром весь город перетряхивают. Ищут каких-то авторитетов. А разве у чеченцев могут быть авторитеты? У нас просто есть уважаемые люди, которых мы ценим за их ум и дружескую помощь». Славин выехал со стоянки. «Куда дальше?» – спросил он. В зеркале заднего обзора он видел лицо незваного гостя. Обычное лицо сравнительно молодого человека. Встретив такого в толпе, он решил бы, что перед ним либо русский, либо белорус. Чеченец был светлый, со светлокарими глазами и хорошо говорил по-русски. «Сначала на Мосфильмовскую», – предложил сидевший на заднем сидении пассажир. «А потом я тебе покажу дорогу». Поражало не само присутствие чеченца на охраняемой стоянке ФСБ, а то, как быстро другой стороне удалось установить, кто руководит группой офицеров ФСБ, так желающих встретиться с руководителями чеченских преступных группировок в Москве. Впрочем, в последние два года Славин ничему не удивлялся. Во время боев у чеченской стороны находили даже карты Генерального штаба России. Всепобеждающий вирус коррупции, проникший на театр военных действий, сделал из героических прорывов армии посмешище. Из военных планов дети делали журавликов, а самые секретные поручения Генштаба и ФСБ почти сразу становились известны чеченскому командованию». Уже после начала войны никто не хотел признаваться, что поводом к ней была чеченская нефть, транспортировка которой шла через Чечню, и амбиции двух президентов – российского и чеченского. Каждая сторона, напротив, говорила о законности именно своего режима, обвиняя своих соперников в чудовищных преступлениях. Когда они подъехали на Мусфильмовскую, незнакомец назвал другой адрес – Славин повернул туда, пока незваный гость вел себя спокойно, не угрожал и не особенно нервничал. «Слушай, кому мы едем?» — спросил подполковник. «Там узнаешь», — загадочно сказал чеченец. «Мы обещаем, что с тобой ничего не будет». «Надеюсь», — пробормотал Славин, внимательно следя за дорогой. Он уже давно заметил следовавший за ними темно-синий Вольво 960. Когда он свернул в один из переулков, и Вольво свернул за ним, сомнений уже не оставалось. За их машиной кто-то следил. — Это ваши ребята на Вольво за мной увязались? — уточнил Славин. — Я же тебе сказал, не беспокойся, все будет нормально. Они въехали в какой-то двор, и к машине подошли двое парней. Знаками они попросили Славина выйти из машины и, проведя дворами, усадили в микроавтобус «Фиат». Они еще довольно долго куда-то ехали, и, наконец, парни, сидевшие с двух сторон, вышли, предлагая Славину следовать за ними. Славин вылез и оглянулся. Машина снова стояла во дворе какого-то незнакомого трехэтажного дома. Приехавшие с ним ребята показали ему на дом, сами остались на месте». У входа его встретил еще один парень и также молча показал, куда идти. Наконец он оказался в большой комнате, где за столом сидели двое. Один был молодой лет 25-30, другой постарше. Ему было лет 50. Густая борода и усы делали его облик особенно колоритным. Здравствуй, подполковник, сказал он. Извини, что доставили тебя сюда таким необычным способом. — Ничего, — сказал Славин, усаживаясь за стол. — Видимо, у вас были основания. — Да уж, — усмехнулся бородатый, — основания были. Сейчас милиция каждый час облавы проводит. По всей Москве чеченцев избивают. Дети многих честных людей боятся в школы ходить. Как только узнают, что чеченец начинают издеваться или избивать. А в Москве знаешь, сколько чеченцев живет? Представляю, вздохнул Славин. А что вы хотели? Это ответная реакция. Заодно вместе с вами бьют азербайджанцев, лизгин, аварцев, считая их почти вашими родственниками. Я сегодня видел сводку по городу. Знаете, скольким вашим в магазинах и на базарах головы проломили? Считают, что вы эти взрывы в городе организовали. Поэтому мы тебя и позвали, — нахмурился бородатый. Только из-за этого мы вдвоем в Москву вернулись, чтобы с тобой встретиться. Твои офицеры уже два дня контакты ищут, весь мур перетряхнули, а мы с тобой поговорить хотели без свидетелей. Нам лишние люди ни к чему. Поэтому мы узнали, кто командует этими офицерами, и вызвали сюда именно тебя. Как думаешь, правильно сделали? — Это зависит от цели нашей встречи, — заметил Славин. — Я ее пока не знаю. — Это ты должен говорить. Ты ведь хотел с нами встретиться. Хотя нет, у нас тоже такое желание возникло. Мы хотим тебе правду рассказать. — Я знаю, — спокойно ответил подполковник. — Сейчас вы мне расскажете, что эти взрывы организовали совсем другие люди. Бородатый усмехнулся. Молодой по-прежнему молчал, не сводя глаз с подполковника. — Умный ты, — сказал бородатый. — Сам догадался? Или помогли? — Какая разница? Я просто рассуждаю, как нормальный человек. — Сколько таких, как ты, людей у чеченцев? «Один процент? Ну пусть два, ну пусть пять. А все остальные? Как им жить? Как учить детей в школе, общаться с людьми?» «Да и вы не дураки, чтобы такое организовывать. Понимаете ведь отлично, в какие античеченские погромы все это может вылиться?» «Правильно говоришь», — согласился Бородатый. «Мы тебя сюда позвали не из-за себя. Наше дело такое». Либо сегодня убьют, либо завтра, либо свои пристрелят, либо милиционеры что-нибудь придумают. Но при чем тут дети? Там в метро дети погибли, женщины, старики. Мы проверили всех наших людей. Это чеченцы не делали. Никто не мог такую вещь сделать. На войне мы сражаемся, когда нас убивают. Мы убиваем, но вот так подло, чтобы детей убивать, такого мы не могли сделать. Я так и думал. Мы из-за этого тебя и позвали. Хотим, чтобы ты понял, чтобы все рассказал. Чеченцы не подлецы. Среди нас есть убийцы, есть грабители. Чего там скрывать? Можно подумать, среди других народов их не бывает. А те ребята, которые в Чечне воюют, те настоящие герои. Они никак мы умирают. В Чечне сейчас люди за свободу воюют. Но взрывать детей мы не умеем. Не мы и не те ребята, которые там воюют. Хочу, чтобы ты понял, такого мы сделать не могли. Это кто-то другой делает и нам все пришивает. А вы знаете кто? Если бы знали, нахмурился чеченец. Знаешь, какие убытки несем? Миллиарды! Все магазины закрыли, все лавки. Милиция избивает наших ребят, ломает стекла, мешает торговать. Мы не знаем, кто. Если узнаем, сами глотку перегрызем, чтобы на нас не сваливали в следующий раз. — А может, нам лучше заключить мирный договор на время? — улыбнулся Славин. — Какой договор? — нахмурился молодой. «Я говорил, с этим КГБшником нельзя ничего иметь общего!» Почему-то по-русски сказал он, обращаясь к своему напарнику. «Может, для того, чтобы его понял подполковник?» «О чем говоришь?» — не понял и бородач. «Какой договор?» «Давайте вместе искать этих подонков. Мы со своей стороны, а вы со своей...» Судя по всему, организация дела у вас поставлена серьезно, если смогли мою группу просчитать, узнать, кто ее возглавляет, устроить встречу, значит, информаторов у вас хватает, и даже среди наших сотрудников тоже. Поэтому, ребята, не будем друг другу баки забивать. Я все равно после того, как мы закончим операцию, начну искать, каким образом и через кого вы на меня вышли. Не обижайтесь. Поймите меня, это моя работа, я это обязан сделать, а вы при ваших связях можете ощутимо помочь всем нам и себе в том числе. Давайте вместе искать того, кто мог устроить такой взрыв в метро. — Мы уже ищем, — сказал молодой. — Сами найдем, сами разберемся. — Глупо, — убежденно возразил Славин. Вы убьете нескольких исполнителей, а об этом никто не узнает. Наоборот, скажут, чеченцы лютуют. Нельзя так делать. Нужно, чтобы этих людей арестовали, чтобы все узнали, что это не вы сделали. Что не вы были заказчиками этого чудовищного преступления. Он правильно говорит, кивнул старший из собеседников. Нужно искать не тех, кто эту бомбу принес в метро, а тех кто ему заплатил за это деньги. «Они всегда все говорят правильно, а потом нас же и обвиняют», — огрызнулся молодой. «Не верю я ему. Он тоже нас обманывает, как и все остальные. Ему важно только свое следствие закончить, найти виноватых стрелочников, кто бомбу подложил, а больше его ничего не интересует. Ему ведь полковником стать нужно». «Врешь?» — разозлился Славин. «Я в метро был в тот день, сам все видел. Врешь, негодяй! Мне нужны виноватые не потому, что мне за это звездочку на погоны нацепят. Плевал я на эту звездочку. Мне важно найти мерзавцев, и я их все равно найду и без вашей помощи найду. Просто пока будем искать, вам будет плохо, и все шишки все равно на вас падают». — Ладно, — решительно заключил Бородатый, — может, ты и прав, но и мы правы, подполковник. Враг ты наш все равно, и звездочку третью ты давно получить хочешь. А насчет метро ты, наверное, прав. Нам всем искать нужно. В общем, сделаем так. Если мы что-нибудь узнаем, мы тебе позвоним, скажем «Привет от дяди Володи», значит, жди в машине наших сообщений. «Все понял?» «Телефон вы тоже знаете?» — улыбнулся Славин. «Ребята, я начинаю вам завидовать. Вы прям как вражеская разведка работаете!» Его собеседник улыбнулся в ответ, показывая свои крепкие зубы. «Иначе нельзя. На войне, как на войне. Так, кажется, в Европе говорят».